глава 4 если тебя одолевает демон сознанием дела подытожила марина надо много молиться чтобы бог дал силы победить нечистого я я не могу молиться марина вновь наполнила наши кружки горячим чаем и тихо спросила почему вопреки бабушкиным указанием не делить магию по цвету я всерьез решила что упоминание слова «ведьма» без цветовой принадлежности прозвучит для Марины шокирующе. «Я белая ведьма. Моя вера в мать природу и ее силы, но не в единого всемогущего Бога. Моя вера изгнала десятки бесов, и это только на моих собственных глазах». В руках Марины появился мелкий тремор. «Я верю. И мы, и я, и бабушка. Мы очень уважаем христианство». «Уважаете?» Взволнованный голос девушки перебил меня. Да вы должны быть всем обязаны Богу, своим существованием, благополучием, тем, что ваш род не сожгли вместе с другими язычниками еще во времена Инквизиции. Послушай, не надо так. Я тщетно пытался ее успокоить. Мы тоже как-то изгоняли с бабушкой беса в ад при помощи магии. Наша вера работает на одну цель, просто у нас разные средства. Нет, это ты послушай. Голос Марины перестал быть дружелюбным. Из-за таких, как вы, демоны и вылазят на поверхность из ада и то, что вы умеете их отправлять обратно, лишь доказывает вашу причастность». Я больше не стала ей перечить, осознав, что впредь мы не сможем понять друг друга. «Позволю остаться тебе на ночь лишь потому, что я истинная христианка», добавила Марина и бросила мне ватное одеяло. Выйдя в церковный зал, я еще слышала ее нравоучение за своей спиной. «На твоем месте я бы всю ночь не смыкала глаз, умоляла милосердного Бога простить тебя». Я тяжело вздохнула и расстелил одеяло у свободное от свечного кандила колонны. Тут было даже уютно, да и тишина была, кстати. Я ужасно устала от религиозных разговоров. Свечи приятно потрескивали, елейник над головой благоухал ладаном, а за окном бушевала буря. Внезапно высокое окно что-то ударило, заставив подскочить на месте. Возможно, это опять была птица, но почему-то после нее большой деревянный крест над входом оказался перекошен. Вокруг церкви нечто принялось неустанно кружиться, отбрасывая на окна жуткие вытянутые тени. Ночная гроза набирала силу, а демоны бесились вместе с ней. В монотонном завывании ветра слышался злобный шепот. Сердце ускорило бег, и, повторяя его неугомонный бой, в дверь церкви кто-то торопливо постучал. Я не сразу решилась подойти. «Не мне же одной спасаться от ненастного дождя и даже демонов», решила я и подошла на цыпочках к двери. «Кто там?» Запинаясь, спросила я, остановившись чуть подаль от дверной ручки. «Ира, это я, твоя бабушка». Вдруг с головы до ног меня обдало теплом. Она была здесь, со мной. Теперь я спасена. Но разум тут же охладил мой пыл. «Как ты узнала, что я здесь?» Ответа не послышалось. То, что переняло голос бабушки, не знало ответ на мой вопрос. «Да какая разница? Просто впусти меня. Здесь так холодно и страшно». Я мигом убрала руки с замка. Это не была она, да и не могла ею быть. «Впусти!» Демон заорал злобным голосом, что состоял даже не из одного, не из двух, а сразу из множества других голосов. «Впусти меня!» От его воплей со стены упал крест. В следующую секунду демон с силой ударился в дверь и затих. Я отошла на свое одеяло и постаралась успокоиться. Тело дрожало, словно от сильного холода. Так дрожат лужи при раскатах грома, так дрожат пальцы от промозглого ветра и так дрожит дверь человеческой души, стараясь не впустить демона. В запотевших окнах появились размытые бледные лица. Я вжалась в колонну и взглянула в блаженные лики святых. Удивительно, но теперь на ум не приходила даже та простенькая молитва, которую я заучила с самого детства. «Надо срочно нарисовать защитный знак», наконец прилетела здравая мысль. Я осмотрелась, но не нашла ни мела, ни угля или чего-то другого, подходящего для напольных изображений. «Рисуй воском!» — кто-то скомандовал в моей голове. Напротив меня висела икона Георгия Победоносца, что протыкал змея своим острым копьем, а под ней стояла полная свечей кандила. Я подалась вперед, как в миг все свечи погасли, а с иконы на меня уставился зловещим черным прищуром сам Георгий. От ужаса тело прибило к колонне. соберись Я закрыла лицо руками. «Не бойся, это всего лишь миражи. Лишь только страх может убить меня, но не они». Я посмотрела сквозь пальцы на икону. Лик был прежним, а свечи, снова потрескивая, умиротворенно горели. Схватив восковую свечу, я отодвинула одеяло и принялась рисовать на полу колдовской защитный символ. «Что ты делаешь?» — шептали голоса из-за каждого угла. Мое сердце готово было вырваться из груди и убежать, но я продолжала рисовать. С каждым новым символом в голове начали всплывать слова заклинаний. «Ты оскверняешь церковь!» — шептали стены. «Ты будешь гореть со своей бабкой в аду!» Изо всех сил, стараясь не слушать их, я продолжала бормотать защиту от демонов на колдовском языке. Позади шмыгнула тень. Я довела последнюю линию, притянула одеяло и запрыгнула внутрь символа. Не прошло и минуты, как все звуки стикли. Теперь я слышала лишь дождь, накрапывающий по крыше, редкие порывы ветра и неизменный треск церковных свечей. На сердце стало спокойней, и вскоре я уснула. В темноте кто-то бродил. Я различила Марину, которая подходила к каждому кандилу и тушила пальцами свечи. Мрак окутал церкви. Из-за туч вышла луна, а на полу, окружив красное ватное одеяло, танцевали дьявольские тени. В дверь снова кто-то постучал. Однако это был уже неспешный стук а размеренной и невероятно мощной. Было сложно представить размеры того, кто мог стоять за порогом. Однако Марина, кажется, совсем не испугалась. Она ринулась к двери и отворила ее. В притворе послышались тяжелые цокающие шаги, и в зал зашло черное волосатое существо на могучих ногах, что заканчивались самыми настоящими копытами. В его черном лице различались лишь красные огоньки глаз, которыми он осмотрел пространство и остановил дьявольский взгляд на мне. Я вздрогнула и снова открыла глаза. На дворе поднималось солнце, в церкви было пусто, а это был всего лишь жуткий сон. Мне что, все это привиделось? Или не все? Я в спешке подняла одеяло и увидела под ним колдовской знак. Значит, привиделся только черт. Не прощаясь с Мариной, я надела куртку и отворила засов на церковной двери. Сквозь узкую щель ворвался розовый рассвет. Он испарил мои страхи, и я решительно ступила на улицу. Здесь было пусто и тихо, словно ночных ужасов и вовсе не происходило. В нескольких шагах от высоких ступеней стояла наспех припаркованная машина. Наполовину заляпанная грязью, она вдобавок оказалась украшена уродливыми разводами так, словно кто-то огромной когтистой пятерней провел от багажника до капота и обратно. Я обошла свою копейку в придачу, осмотрев салон. Даже не знаю, кого я пыталась обнаружить. К счастью, он оказался пуст. На заднем сиденье неизменно стояла дорожная сумка с вещами, а рядом валялась учебная с тетрадками. Машина завелась с первого раза, и, забыв прогреть двигатель, я тронулась с места. Доехав до деревни всего за 20 минут, я видела, за мной кто-то непрестанно следил. Один стоял у причала на озере, другой вдоль дороги среди берез, третий на границе леса и поля, высматривая наш дом. Когда я, наконец, припарковалась у родного забора, бабушка тотчас выглянула в окно. Вскоре она выбежала на порог. Ведунья выглядела так, словно этой ночью вовсе не ложилась. «Дочка, ты как?» Она обняла меня и пристально всмотрелась в туманную даль, туда, где поле граничило с лесом и где по-прежнему стоял одинокий страж. «Сколько их было?» Бабушка дослушала мою историю и встала из-за стола. «Не знаю, бабуль. Один увязался еще в лесу, после того, как я тронула амулет этой Леры». «Да как ты не поймешь, не в амулете дело!» перебила она. «А в чём?» оторопила я. «В тебе всё дело, в тебе!» «Во мне?» «Точнее, в твоих планах мести», — спокойно пояснила бабушка. «Магия не имеет цвета», — задумчиво продолжила она, подойдя к окну. «Цвет имеют наши мысли». Ещё мгновение назад я была полна решимости ей ответить, но теперь замолчала. Как много раз она мне говорила об этом. Как жаль, что люди учатся на своих ошибках только на своих. Я вызвала его. Чего мне только стоило произнести это вслух? Бабушка качнула головой. Разумеется, не желая того, но демон услышал твой посыл. Посыл ведьмы. Услышал и пришел помочь. Помочь? Помочь отомстить. Бабушка глубоко вздохнула, а я вздрогнула. Но я что-то хотела сказать о том, что очень многие думают о месте, но почему-то к ним на помощь не приходят демоны. Однако остановилась. Остановилась, вспомнив дождь лишь из-за слез на своих щеках, вспомнив кашель Максима из-за незримых энергетических веревок. Остановилась, вспомнив, наконец, что я ведьма. «Бабуль, а другие демоны откуда?» Я, как и в детстве, выждав время, решила аккуратно сменить тему. «Другие? Вызвал кто-то другой». Бабушка все еще пристально смотрела в окно, словно там, на горизонте, вот вот увидит ответы на все свои вопросы прошло около трех часов с тех пор как я вернулась из церкви однако бабушка вдруг твердо заявила после завтрака съездим туда поглядим куда выпалила я церковь кира бабушка повернулась и удивленно на меня посмотрела а максим а максим подождет уж много демонов в нашей округе развелось надо их отправлять в свояси так андрей арсений и марина «Они их и отправляют?» «Отправляют, отправляют, но только меньше нечисти не становится, не так ли?» Марина сказала демоны, именно поэтому их и преследуют, пытаясь помешать экзорцистам. «Да уж, что-то звучит, это весьма неправдоподобно». «Почему?» Я привстала от возмущения, но бабушка спокойно пояснила. «Если кто-то изгоняет из людей бесов, то место проведения церковного обряда и самих экзорцистов». Демоны предпочитают обходить стороной. Если они атакуют церковь, то такое их поведение выглядит весьма странным. Это как если бы нарушители правопорядка толклись вокруг отделения милиции. И каждый день такое увидишь, не правда ли? И что же, по-твоему, значит, если нечисть кружит вокруг церкви всю ночь до утра? Это значит только одно. тот ты -то из троих хитрит и укрывает в себе беса. Но кто? В голове все окончательно перемешалось. Вот, поедем и узнаем. Сразу после завтрака мы вышли на улицу и подошли к машине. Бабушка с интересом рассмотрела следы грязных когтей и, кажется, даже принюхалась к капоту. «Смердит-то как!» — отстранилась она. «Пахнет как сера?» — сознанием дела интересовалась я. «Пахнет, как ад!» — задумчиво прошептала она. «И как я не почуяла их раньше!» Я медлила с отъездом в ожидании Максима. Мне казалось, он вот-вот появится из-за угла, и я смогу коротко с ним объясниться. Но его все не было. «Можно я заеду к Максиму, а потом сразу в церковь?» Заведя мотор, взмолилась я. «М, -м, м ну давай еще твоего Максима бесом покажем». Бабушка громко причмокнула и отвернулась к окну. «Он!» — ивнула она в сторону леса. «Тот уже поди три часа стоит, как копанный». На границе леса неподвижно стоял человек. «Да, я видела его, когда подъезжала сюда, и если бы фигура уже следующую секунду не развернулась и не исчезла среди деревьев, я бы решила, что кто-то воткнул в это место чучело». Машина тронулась, и бабушка предупредила не отвлекаться по сторонам. «Веди автомобиль, а то, что надо увидеть, я сама увижу», тихо произнесла она и достала из кармана вырезанный из дерева пентакль. «А это зачем?» «Охранять нас будет, чтоб по дороге не напали». А теперь помолчим до самой церкви. Помни, когда вокруг демоны, даже ущебни на дороге вырастают уши. Я не видела, сколько их было вокруг нас, но бабушка насчитала шестерых. Мы вышли из машины и осмотрели местность. Над плоским озером проплывали низкие облака, и бархатной стеной отражался высокий лес. По другую сторону дороги зеленело покатое заросшее травой поле, а прямо перед нами... Тёмная деревянная церковь, украшенная простыми витражами и серебряным крестом. Бабушка уверенно поднялась по ступеням и отворила тяжёлую дверь. Я нерешительно последовала за ней. Вскоре нас окутал знакомый с ночи аромат, и сквозь тёмный церковный притвор мы вошли в просторный церковный зал. К полу припал бородатый священник в чёрной рясе. «Андрей, ты это видел?» не поворачиваясь спросил он. «Не знаю уж, видел ли Андрей...» Бабушка подошла вплотную к знаку. «Но это обычная защита от демонов, что уберегла в эту ночь мою внучку». Арсений поднял голову и удивленно на нас посмотрел. «Валентина?» — выпрямился он. «Здравствуй, Арсений. Что тут у тебя происходит?» «Вы что, знакомы?» — удивилась я, но на этот вопрос мне никто не ответил. «Знакомься, моя внучка». «Она здесь ночевала?» — смутился отец Арсений, холодно пожимая мне руку. «А Марина вам разве не рассказала?» — удивилась я. Святой отец тяжело вздохнул, мотнул головой и снова обратился к бабушке. «Так что, Валентина, или, точнее, кто заставил твою внучку ночевать в моей церкви?» «Ты прав, так получилось, что Кира, того не ведая, вызвала из преисподней беса». «Но я...» — я поспешила оправдаться. «Но то», — бабушка напористо меня перебила, «что происходит по ночам в твоей церкви не идет с единичной бесовской тварью ни в какое сравнение. Ты хоть раз ночевал тут? Или твой помощник, Андрей?» «Нет», — озадачился Арсений, потирая пухлые руки. «У нас столько работы в больнице. Теперь мы с Андреем каждую ночь там. Так что твоя внучка видела?» Они разговорились так, словно находились в помещении одни. «Сперва ответь, где Марина?» «Она внизу». Бабушка прищурилась и мельком оглядела пол. «В подвале церкви плавит свечи», — пояснил Арсений. «Ее надо на время увести отсюда», — уверенно произнесла ведунья. «Добрый день». Позади нас стоял симпатичный парень в современной одежде, покручивая на пальце автомобильный ключ. «Андрей!» Отец Арсений направился к нему, забыв нас познакомить. «Увези Марину на время из церкви». «Что-то случилось?» Парень остановил на напольном пентакле сосредоточенный взгляд. «Мы пытаемся это выяснить». Святой отец явно не собирался посвящать парня в детали. «Арсений, я считаю, ты обязан объясниться здесь и сейчас и рассказать, что происходит», — настаивал Андрей. «Отойдем», — произнесла бабушка и повела меня к Анастасу. Мужчины принялись шептаться. До меня доходили лишь обрывки фраз, но я примерно понимала, о чем их разговор. Бабушка вдруг застыла под самым куполом и уставилась в пол. «Ладно», — уже громче ответил Андрей. «Я понял». «И не давай ей ничего брать с собой», — выкрикнула бабушка вслед парню. «Что?» — обернулся он. «Не позволяй Марине выносить с собой никакую церковную утварь!» «Например...» Андрей нахмурился, явно ставя каждое слово ведьмы под сомнение. «Церковный крест, свечи, я не знаю...» Бабушка замотала головой, стараясь разгадать сиюминутное видение или неуловимое предчувствие. «Ладно, понял...» Парень причмокнул, развернулся и вышел из церкви. Бабушка подошла к магическому знаку и склонилась над ним. «Хорошо нарисовала», — вдруг похвалила она меня. «И даже символы не перепутала». «Удивление только». На улице завелся мотор и вскоре отъехал автомобиль. «Ну что ж, Валентина, теперь, надеюсь, ты мне объяснишь, как так получилось, что твоя внучка привела на порог церкви нечисть, нарисовала на полу пентакль, а моя помощница и служительница церкви оказалась под подозрением». «Они атаковали меня, танцевали свои демонические танцы вокруг церкви, Они звали меня по имени и даже меняли святой церковный лик», — затраторила я. меняли святой лик, говоришь?» — задумчиво произнес отец. Он бросил взгляд на бабушку, и та ему многозначительно кивнула. «Чей лик менялся?» Арсений впервые обратился с вопросом не к бабушке, а ко мне. «Его!» — я указала на Георгия Победоносца. «И свечи именно под ним гасли!» Арсений подошел к пустому кандилу, на котором еще недавно догорали желтые свечи. «И этот крест!» Я указала на распятие над входом. Он скривился. Впрочем, Марина говорила, что он всегда после вечерней службы криво висит. Упитанный мужчина с густой темной бородой и тонким седым пучком волос резко обернулся. «Она так говорила!» — нахмурился он. Я молча кивнула. «А ведь ее в больницу привезли из той квартиры с ликом Георгия. Икону полностью залило кровью из ее запястья». «Но Марина все равно держала ее в руках», — вспоминал подробности тех дней Арсений. «Мы изгоняли из нее их долго. Пятеро ушли в ад. Неужели кто-то устался?» «Она может даже не знать, что все еще одержимо Бабушка положила священнику на плечо руку. «Но если это так, скажи мне, как же Валентина, демон, может жить в церкви?» «Он может таиться где угодно, а по ночам осквернять святыни и призывать остальных. Нам надо осмотреть подвал, Арсений. И чем быстрее, тем лучше». Экзорцист заметно растерялся и даже не сразу расслышал просьбу ведуньи «Ход, я полагаю, с улицы?» Бабушка уверенным шагом направилась к массивным церковным дверям. «Что? Вход?» «В подвал, дорогой коллега. Ну же, каждые минуты на счету». Уже под скрип двери скомандовала бабушка. Мы вышли на улицу. Яркое солнце заставило зажмуриться. «Он там один, другой озеро озера. Поле еще один. Видишь?» Бабушка нашептывала Арсению, пока мы спускались по ступеням. «Как же я их раньше не видел?» «Не видел, потому что уставал. А уставал, потому что Марина тебе работу постоянно подбрасывала в психиатрической клинике. Она нас всех обвела вокруг пальца». Арсений не стал комментировать ее замечание Отцу все еще не верилось, что он мог быть так слеп. Священник отворил замок и нащупал за дверью выключатель. Мгновение и просторное помещение с непривычно низким потолком осветило несколько тусклых лампочек. Тут брусками лежал воск, а вдоль стены стоял странный оборудованный поршнями и датчиками давления агрегат. Длинный канат из воска с фитилем внутри проходил посреди массивных досок и заканчивался над алюминиевым корытом, где лежало несколько автоматически нарезанных свечек. Остальные, скрепленные тонким скотчем, неохватными пучками стояли поблизости. «Этот воск не освещен?» — поинтересовалась бабушка. «Нет, мы светим готовые свечи наверху, в храме», — отозвался Арсений. «А святая вода?» «Тоже наверху», — отрезал священник. «Валентина, подскажи нам, что мы ищем?» Он покрутился на месте, осматривая заставленный вещами подвал. Бабушка похлопала по карманам и вытащила из одного маятник. Он напоминал графитовый наконечник копья на серебряной цепочке. «Гематит?» — прищурился Арсений. «Он самый», — пробубнила бабуля. «Разбудим ведь». «Какая уже разница? Все равно отправлять в преисподнюю». Эти двое общались не просто как знакомые. Теперь меня посетило стойкое чувство, что они когда-то вместе работали. «Бабуль, вы что? Не сейчас!» Тут же оборвала она. «Я принесу свой саквояж». Арсений заторопился к выходу, когда бабушкин маятник принялся интенсивно раскачиваться. Бабушка осторожно продвигалась вперед, поскрипывая деревянными половицами. Вдруг посреди подвала маятник резко замер. Он замер так, будто кто-то схватил его невидимой рукой. Гематитовый наконечник даже не думал следовать инерционным законам или перенимать дрожь руки, он просто остановился как вкопанный, указывая стрелой на потертые доски. Внезапно осмотрев это место, я заметила царапины по краям половиц. «Бабуль, смотри!» Я пальцем по воздуху обрисовала три небольшие доски. Ведунья нахмурилась и опустила маятник на пол. Тот полежал пару секунд, и незримая мощь отшвырнула его под стол. Я отскочила от досок следом за ним, а бабушка подняла на меня испуганные глаза и приставила указательный палец губам. Следующий ее язык жестов приказывал мне достать маятник и нарисовать им на полу круг. Гематиты вправду рисовал на досках, рисовал темно-красным, чем сильно напоминал запекшуюся кровь. Когда я закончила со своей стороны, то передала камень бабушке, и та спешно замкнула круг. Мы обе заметили, что камень, чрезвычайно сильно нагрелся. У свечного аппарата лежал напильник, и бабушка, подкравшись к агрегату, тихо его стащила. Она подцепила приплюснутым концом одну из досок и подняла ее вверх. Из темноты на нас посмотрело маленькое уродливое лицо. Мы отшатнулись, стараясь держаться за границей кровавого круга. Вскоре из-под пола потянуло запахом тухлых яиц. В подвал зашел отец Арсений. Он скривился от вони, и дрожащими руками закрыл дверь на металлический засов. Бабушка подала ему знак не шуметь, и он тут же притик. Тучный мужчина с осторожностью снайпера добрался до круга и заглянул между половиц. На его пухлом лице проступил ужас. Арсений опустился на пол и распахнул свой черный саквояж. В руке мелькнула святая вода, и бабушка тут же замотала головой. «Уйдет», — беззвучно просуфлировали губы ведуньи. «Только огнем». Бабушка подковырнула оставшиеся доски, и нашему взору предстала странная икона. Высокий человек в манте и свободных одеждах держал одну руку в кулаке, а другой изображал странный знак. Оставляя указательный, средний и безымянный пальцы вверху, мужчина соединил большой палец и мизинец. Справа от его головы висел перевернутый крест, а слева — пентакль. Чрезмерно маленькая голова и неестественно миниатюрное лицо незнакомца заставляли леденеть кровь в жилах. А зловещая гримаса не позволяла смотреть на него дольше пяти секунд. Над его головой кто-то ногтями выцарапал «инферно», а под ногами — «инсанис». Из бабушкиных лекций по демонологии я знала, что «инферно» означает «ад», а благодаря урокам латыни в мединституте я понимала «инсанис». Это слово означало «безумец» или «сумасшедший». Бабушка собралась омыть святой водой руки и вынести находку на двор, но Арсений ее остановил. «На улицу нельзя», — прошептал он. «Нас окружили. Будем жечь здесь». «Главное, церковь не спалить», — бабушка уперлась взглядом в низкий потолок. «Не спалим. Ты жги, я буду читать». Священник кинул бабушке каминные спички, отполз в сторону и достал из сумки маленькую толстую книжку, пестрящую морем самодельных закладок. Бабушка командовала мне последовать примеру отца Арсения и отдалиться от ритуального круга. Мне не хотелось оставлять ее одну наедине с этим злом, и я нерешительно замерла на месте. Первая спичка чиркнула коричневую полоску серы, и мне на мгновение показалось, что безобразные злые глазки посмотрели прямо на бабушку. То же мгновение, волной страха, меня прибило к сырой стене поудаль от круга, голос Арсения зазвучал громче, и бабушка бросила спичку в адскую икону. Спичка погасла, не повредив даже миллиметра этого чудовищного творения. Ведунья замотала головой и посмотрела на Арсения. Тот, не переставая читать, махнул головой в сторону восковых брикетов. Бабушка растерянно забегала глазами по компонентам маленького свечного заводика. «Фитиль!» — зашептал Арсений. Вскоре Ведунья разыскала мотки белого фитиля и, усевшись в круг, снова зажгла спичку. Рыхлые нитки, на удивление, быстро схватились. Стало ясно, что для производства свечей их чем-то пропитывают. Горка быстро образовала миниатюрный костер на груди у бесноватого уродца, и я из любопытства подкралась ближе. дьявольское личика исказилась болью. Спустя секунду нечто врезалось в дверь с такой силой, что чуть не снесло засов. Мы подпрыгнули на месте, а из-под земли кто-то хрипло застонал. Бабушка вскочила на ноги и принялась ходить по кругу. Стон нарастал, Арсений читал громче, а ведунье словно войдя в транс, Припадала к земле и отчетливым движением один за другим чертила гематитовым камнем колдовские знаки близ круга «Уходи!» — в какой-то момент отпихнула она меня. «Сядь в тот угол!» «Теперь ему нельзя смотреть в глаза, но будет очень хотеться!» Поначалу я не поверила ей и спокойно уселась в углу. Было жутко наблюдать за костром прямо под полом церкви, что внезапно окрасился в синий цвет. Вдруг мне захотелось взглянуть в лицо демона еще раз. Это был порыв. Секундное маниакальное стремление без малейших на то причин, но с ужасными для всех последствиями. Я вскочила на ноги. «Думай о нем!» Меня встретил разъяренный взгляд бабушки. «Только о том, кому ты так вчера спешила!» «Максим!» Я осознала, что он совсем пропал из моих мыслей. В дверь снова что-то врезалось, и по звуку разбитого стекла я поняла, что в ворота ломится автомобиль. Отец Арсений уже почти кричал. Бабушка исписала почти весь пол в радиусе двух метров, как прямо из-под земли заиграл испорченный оркестр. Я закрыла глаза, но кошмарная пьеса только прибавила громкость. От этих звуков физически тошнило. Они разрывали душу изнутри, заставляя человека молиться кому угодно, лишь бы мелодия прекратилась. «Поцелуй». Я закрыла уши и вспомнила поцелуй Максима. Такой нерешительный, нежный и одновременно страстный. Его запах и мягкие волны шелковистых волос. В дверь в третий раз ударился автомобиль, снеся дверь с верхних петель и перекосов засоб. рёвом разразился гудок, полностью заглушив голос Арсении. В углу, в щели появилась волосатая рука так высоко, как если б существо стояло на капоте. Но от чего то я знала, что он стоит на земле. Вдруг все стихло. Синее пламя приобрело обычный цвет и практически скрылось в обгоревших досках. Я снова посмотрела на дверь. Сквозь щель зияло яркое солнце. На дворе никого не было. Икона дотлела. Мы не спеша подползли к кругу, различив лишь гору черного пепла. «Валь, может, уже переходи в христианство?» усмехнулся вспотевший Арсений. «Дашь не начинай!» Бабушка вытерла лоб еще больше, испачкав его в саже. «Там на иконе был твой пентакль в левом углу». Священник высоко поднял брови. «Ого, перевернутый, как и твой крест в правом». Когда я решила тягаться с Лерой, мне казалось, моим знаниям и возможностям нет равных. Сейчас, под полом церкви, мне снова было 12 лет, когда все, сказанное бабушкой, казалось непонятным и странным. Арсений с трудом отворил искривленный засов. Мы вышли на улицу, и бабушка первым делом осмотрела дозорные точки демонов. Сделав несколько шагов и обогнув лестницу, я вдруг увидела свою копейку. Ее передние фары были разбиты, а капот помят. Именно ею демоны пытались пробить дверь в подвал, именно она была платой за мой план мести. «Не расстраивайся», — бабушка похлопала меня по плечу. «Максим починит». «Но если б я не вызвала нечисть своими грязными помыслами, ничего бы не случилось», — сквозь слезу процедила я. «Да, и мы бы узнали про Маринин тайник, когда было бы уже слишком поздно. Стоит признаться, твоя жажда мести спасла людей». От этих слов мне стало значительно легче, а заслышав от прежде сурового отца Арсения тёплое «спасибо», душа распахнулась подобно весеннему цвету. Вскоре вернулся Андрей. Он рассказал, как на половине пути Марина внезапно взбесилась. «Какой-то момент она принялась неистово бросаться», — вздохнул Андрей, а уже через минуту умоляла вернуться в церковь. Я остановил машину, она выскочила и бегом понеслась по дороге. Ну, я тихо поехал за ней, пока она не упала на колени. Затем я снова забрал ее в машину. Она кричала, что ее руки, лицо горят синим пламенем. А потом она закрыла глаза и заиграла на вымышленной скрипке. Парень потер ладонями лицо. Минут через пять она остановилась и внезапно попросила отвезти ее в родительский дом. Я и отвез. «А в квартир-то ездил?» Выслушав Андрея, я обратилась к святому отцу. «Был там, был». Арсений склонил голову, словно что-то невероятно тяжёлое легло на его шею. «И?» «Дыра там по самую инферну. Уж не знаю, что там произошло когда-то или всегда так было, но жить там нельзя. Ровно как и закрыть эту дыру нельзя тоже». «А бабка? Сосед кто?» «Ой, баб Валя!» — полной грудью вздохнул священник. «Не трогай ты этих городских». «У них там каждый шестой бесноватый. Свяжемся, потом хлопот не уберемся». «Ладно», — бросила бабушка. «Не очень-то и хотелось». Мы рассмеялись. Андрей вез нас домой в горбатом Запорожце. Бабушка подробно рассказала ему о сожжении демонической иконы и добавила. «Нам очень повезло, что вы оказались в отношениях, и ты смог ее так быстро вывести из церкви». «Мы никогда не были в отношениях, баба Валя», — вдруг оборвал Андрей. Выходит, ей чувство нашептывал демон, задумалась бабушка. Я все же как экзорцист с опытом до сих пор не пойму, как Пентакль может уберечь от демона. Мне всегда казалось, этот символ для них родной. Грань принадлежности очень тонка, мой друг. У фанатичного верующего порой куда больше шансов стать бесноватым, чем у язычницы. Ко всему, увидеть искажение христианских символах куда легче, чем в символах магических. У бесов нет своих знаков, нет своей правды, нет собственной души. Именно поэтому они крадут чужое, а затем подменяют святыни истину и душу. Так может, есть более действенные способы борьбы, чем используем мы? Озадачился Андрей. Демону нужен отклик в душе, и если нечистый его находит, то никакие символы, никакой веры ему не помеха. Подселение становится лишь делом времени. Они замолчали, и я не выдержала. Я наклонилась к бабушке и тихо спросила. «Откуда ты знаешь Арсения?» «Как его не знать? Одним делом занимаемся». Бабушка лишь развела руками. «Мне показалось, вы будто работали вместе». «Хм!» Она прочистила горло, размышляя, сознаваться или нет. Я прекрасно знала этот трюк. «Ну, говори уже». «Помнишь, Аннатасия?» — шепнула она. «Конечно помню, как не помнить?» «Этой зимой мы изгнали его». С Арсением. «Без меня?» Мне было совсем непонятно, почему я узнаю об этом месяц спустя и совершенно случайно. «Ясное дело без тебя. Это мои личные счеты». Она отвернулась в окно. но ну, я тебе расскажу, если хочешь». То, что сиюминутно показалось предательством, несомненно, было самым глубоким выражением заботы и любви. Она не знала, кто он такой и как с ним бороться. Лишь он один пробуждал в ней детские страхи и доводил до отчаяния. Разумеется, ни при каких обстоятельствах она бы не взяла меня с собой провожать Анатасия в ад. Вместо ответа я бережно взяла ее руку. «Только не сегодня, ладно?» «Пожалуй, на сегодня демонов нам хватит». Бабушка сжала мою ладонь в ответ. «Только теперь и не минутой раньше мы перешли на новый уровень доверия и даже в каком-то роде партнерства в своей неумолимой борьбе со злом». Запорожец обогнул поле и выехал к деревне, где вдоль нашего дома разгуливал Максим. Он заприметил автомобиль и остановился прямо на дороге, словно почуял, что в нем еду я.